Глава шестнадцатая. Ассасины. Рано утром Юлий Стешков листает документы за рабочим столом, когда привычный процесс прерывает стук в дверь. «Ваше сиятельство, срочное донесение. Возникает на пороге помощник. Сегодня ночью перебили папоротников. Вся группировка ликвидирована». «Папоротники?» Граф не сразу вспоминает, кто это. А, «А! Как ликвидировано?» «Мои полотна! Недавно же должна была поступить работа Великого Майзе! Она бесценна!» Перепуганный Юлий вскакивает. «Что с товаром? Похищен?» «Нет, господин», — качает головой помощник. «Грабители не тронули ценности. Весь товар был на месте». «В смысле?» «А зачем тогда уничтожили папоротников? Кто это вообще сделал?» «Не могу знать. Помощник выглядит перепуганным и нервничающим». «Из причиненного ущерба исчез только слайм, охранявший бандитский склад». «Но беда в другом, ваше сиятельство», — мужчина вздыхает. «После бойни кто-то вызвал в склад полицию, а вместе с жандармами явились агенты охранки». «Охранка?» — вздрагивает Юлий. «Экспедиторы забрали весь товар», — сообщает помощник. «Произведения искусства утеряны, теперь они попадут разве что в царский музей». «Но нам повезло, что никто из бандитов не выжил, а значит, охранка не сможет выйти на нас». «Мой Майзи!» Юлий сокрушенно падает в кресло. «Какая сволочь это устроила!» Глаза графа вспыхивают догадкой. «Харенов? Нет». «Митович!» «Или даже Вещий?» «Нет, жалкий щенок бы точно прибрал к своим простолюдинским рукам бесценные картины. Никто бы не отказался, он тем более». «Возможно, вы плохо знаете своих врагов». Вздыхает помощник, и это изречение полно глубокого смысла, но Юля о нем даже не задумывается. А зря. Зря. Перенос пузыря с бандитского притона на стену моей усадьбы прошел довольно сложно. Дело в том, что слаймы намертво прикрепляются к своему месту жительства. Оторвать их от своего дома значит убить. Но у меня в коллекции с недавних пор завелся дроу, владеющий магией смерти. С помощью импульса некротики я погрузил Слайма в неопасную кому, после чего отнес его на новое место жительства, а там уже привел пузыря в чувство Пробуждение склизкое тело Слайма восприняло как возрождение, а раз жизнь новая, то и дом тоже может быть новый. Инстинкты животных — очень своеобразная вещь. При этом Наггер еще чему-то поразился. «Как ты выжил, человек?» — воскликнул Дроу. «Магия смерти должна была тебя убить!» «Смертные не могут ее использовать. Некротика сжигает их дотла!» «Просто я не совсем смертный?» Усмехнулся я в ответ и, больше ничего не сказав, чтобы Нагер зря не мучился догадками, выключил его сознание. Что же касается меня, то прежде чем использовать некротику, пришлось проконсультироваться с Жанной. Баронесса подтвердила мои догадки. После слияния с демоном уже нельзя называться в полной мере человеком. Нет, организм у меня человеческая энергетика тоже а вот психодуховная структура уже не совсем. Сложно это все, но суть в том, что по смерти в австралии у меня будет осознанное, а значит, и не смертная я теперь, а значит, некротикой могу владеть. Как-то так. «Даня, теперь это будет обтягивать окна моей спальни?» — возмущается Светка, уперев руки в бока. Жены выбежали на улицу поглядеть на мои манипуляции с пузырем. В это время я как раз передаю ему ментальные приказы, и слайм то обтягивает собой весь дом, то сужается до одного кирпича в фасаде. Пара драконов, сидящие на жерди с любопытством взирают на это. Ладно, теперь закреплю ментальные закладки, а именно завяжу размер слайма на время суток. Только ночью, отвечаю блондинке. Днем он будет сидеть на одном кирпичике. Успокоил, фыркает светка. После полуночи пузырь будет растягиваться по стенам, оставляя свободными только двери и окна. Спокойно объясняю девушкам и показываю на примере. Слизь растягивается и мимикрирует с фасадом. Тут на карниз решает усесться голубь, но едва пристраивается, как на стене возникает клыкастая пасть и резво заглатывает пернатого. Ненавидящий голубей зубастик с одобрением клацает челюстями, а жены в шоке смотрят на дом, на всякий случай убрав руки за спину отойдя на пару шагов. Домашних пузырь не тронет. Успокаиваю я девушек. «Хотелось бы верить», — протягивает Камила. Зато, девочки, голуби больше не запачкают карнизы. Находит плюсы лакомка, как верная супруга, всегда поддерживающая мужа. Не знаю, может, я и правда перестарался с безопасностью. Просто по себе сужу. У нас в периметре установлены турели, расставлены патрули, повсюду раскиданы скан-артефакты, хватает всяких сенсорных датчиков, полно видеокамер Но фишка в том, что весь этот набор мне лично не помеха. Я бы легко пробрался в нашу усадьбу. А вот пузырь, если о нем не знать, даже меня бы удивил. Самому-то мне пофиг, я больше волнуюсь о своих женщинах. Я отвечаю за их безопасность и должен предотвратить проникновение любого врага. После установки пузыря я ухожу в подвал медитировать. Усевшись и закрыв глаза, погружаясь в мираж с солнцем, пальмами и морем, где тусят легионеры. Сюда почти всех уже сгреб. Вон Егор Кровник загорает на шезлонге, Молниевик плавает на надувном матрасе, Жора Жабун с Василиском и Хомой играют в пляжный волейбол, Воронов с Дубном читают книжки под зонтом. «О, шеф пришел!» — замечает меня Дипольсканер, строящий замок из песка. «Давайте сюда, легион!» Машу рукой, и вся братва подрывается ко мне. «Знакомьтесь, у вас новобранец». Включаю остроухого мага смерти и, возникший на берегу Дроу, с удивлением осматривает райское место. Даже длинные уши задергались. «Я что, наконец сдох?» — восхищенно спрашивает нагер потом замечает меня и грустно вздыхает. «А нет, это всего лишь твоя очередная иллюзия, полный абзац». «Приятней пауков, правда же?» — усмехаюсь и поворачиваюсь к легионерам. «Знакомьтесь, нагер Говерден, остроухий маг смерти». Не приемлет алкоголем, боится паучков и, кстати, любит пляжный волейбол. «Жора, последнее тебе на заметку!» Подпрыгнув, жабун квакает от радости. Василиск тоже заинтересованно приподнимает змеиное тело и шипит. «Это неправда!» – испуганно бормочет Нагер, отступая от звериных сознаний. «Я даже не знаю, что такое ваш воляболь!» «Ладно, играйте, ребятишки. Я поворачиваюсь к Дубному. Пошли, Иван, обсудим одно дело». Вместе с каменщиком отходим в сторонку и усаживаемся в небольшой беседке. Я выкладываю Дубному свое предложение. Дело в том, что у нас в криокамерах лежат два тела дроу, и ничто не мешает нам проводить опыты по переноске сознания. Но доверяю я только Дубному, поэтому ему одному и предлагаю. «Да, конечно, шеф, согласен!» — восклицает Дубный. «Я с радостью залез даже в шипастого тролля, а в красавчика серой кожи и подавно!» «Но ты учти, что я не поселю тебя на всю жизнь в Остроухом». «Предупреждаю». «Чуждое тело постепенно меняет сознание под себя, а Дроуте еще садисты-мазохисты». «Серьезно?» Удивляется рыжий здоровяк, глянув на Нагера, который звериная банда все же затянула играть в мяч. «Угу, у них природой заложены всякие извращенства». Киваю. «Ты не смотри на то, что Нагер сейчас такой скромный. Это он с непривычки. Синдром новичка». «Не, извращенцем быть не хочу». Качает головой Дубный, передернув широкими плечами. Но протестировать новую шкуру готов. Хорошо. Тогда, как подготовим тело, и у меня появится время, то и займемся. Обещаю. А затем перехожу к расспросам, как далеко Дубный продвинулся в огненной магии. Здоровяк мнется и престижно краснеет при каждом ответе. Но в целом не так уж и плохо. Я думал, все намного хуже, а тут даже прогресс. Такими темпами и лет через 10 до мастера разовьется. Но я, конечно, ментально ускорю обучение, просто пока еще рано, пускай каменчик привыкнет к новой стихии. Вернувшись в реальность, я усаживаюсь в своем кабинете. Попивая чай с малиной и лимоном, который заботливо принесла лакомка, делаю домашнюю работу, иногда поглаживая ломтика на коленях. За этим занятием меня и застают Лена с Камилой. Девушки заявляются с большим альбомом формата А2. Даня, мы с художником накидали несколько вариантов герба. Довольно улыбаются младшие жены. «Взглянешь?» «Быстры?» «Нечего сказать. Сутки хоть прошли с момента задания?» Девушки пролистывают передо мной пять эскизов. «Мне больше всего нравится филин с книгой и мечом по бокам. Своего рода квинтэссенция двух гербов — вещих и филиновых. Этот?» «Указываю на филина». «Отлично!» Только Камила с Леной уходят, как прибегает Светка с толстой записной книжкой. «Я нашла артефакторов, Даня!» — радостно сообщает блондинка. «Это точно надежные специалисты?» «Сомневаюсь. То-то ты быстро их нашла. Все профессионалы должны быть уже пристроены». «Они и были пристроены, но недавно выполнили крупный многолетний заказ и освободились». Свет подбегает и раскрывает блокнот. «Смотри, Даня, я с ним поговорила, выяснила требования и все посчитала». Взяв в руки блокнот, внимательно пробегаясь взглядом по многочисленным записям, сделанным бисерным почерком. Да, у Светки явно талант счетовода. Действительно умница. Закупка станков и инструментов, аренда помещения, расходники, налоговые сборы – все посчитано. Удручает только то, что расходы оказались на порядок выше, чем я представлял. Основная статья расходов – зарплата артефакторов. Но имена специалистов на слуху и даже мелькали где-то в бизнес-журналах так что они наверняка стоят этих денег. Переваривая цифры, я откидываюсь на спинку кресла и вздыхаю. В глазах Светки вспыхивают веселые огоньки. «Ты точно хочешь вляпаться во все это?» Со смаком спрашивает блондинка. «Доходы перекроют затраты», — отмахиваюсь. «Другой вопрос, что это целый производственный проект, и надо найти ответственного руководителя, кто этим будет заниматься». «Я готова», — восклицает Света. «Точно» прищуриваясь. А как же учеба? Кире учеба никак не мешает. А чем я хуже некромантки? Фыркает она. И не смотри, что у меня нет опыта. У Киры тоже не было, когда она за энергосинтез. Ого, похоже, Света ревнует Кире. Но слава богу, что не к лакомке. Только между усобиц в роду не хватало. Ладно, тоже будешь гендиром. Занимайся артефактами. Киваю. Менеджмент тебе отдам, всегда опирайся на него в своих решениях. Поняла. Улыбается довольная девушка. Света уходит, и я, наконец, могу... А чем вообще хотел заняться? Помедитировать? Разгрести другие бизнес-дела? Попутешествовать по астралу вместе с гепарой? Обсудить Софии Химер? Выучить новую технику из арсенала стишковых? Все не то. Пойду я спать. Прошлая ночь была бессонной, и нужно компенсировать потери в сонно часах чтобы не терять жизненный тонус. «Разузнал я об этом в Филинове», — задумчиво роняет Адольф, кидая папку племяннику. «И что же, дядь?» — усевшись густо в пролистовый документ. «Много чего. Талантливый бастард, поднявшийся в графы. Но горнарудова к нему точно неровно дышит. Во-первых, щенок ее спас. Во-вторых, она преподнесла ему на блюдечке Робис и Валентина. В-третьих... Она перебралась в Москву, хотя это для нее было почти опасно из-за царской неприязни. «Значит, Жанна хочет отдать за щенка Анастасию?» — хмурится густов «Об этом нет сведений. Но она запросто может выдать дочь за Филинова, раз ему даровано право многоженства». «Дядя, убьем щенка!» — спрашивает разгневанный густов «Это сделают немезиды», — усмехается Адольф. «Каким бы Филинов ни был сильным самородком...» Ночью он спит, как и все люди, а время сна самое уязвимое. «И пусть его жен тоже разорвут в клочья!» — выплевывает молодой немец. «Во вторую очередь разве что!» — пожимает плечами Адольф, задумчиво потеребив черные усики. «Спасибо!» — благодарно отзывается Густав. Глубокой ночью, неподалеку от усадьбы Филиновых, останавливается темный фургон наружу выскакивают три те необразные сущности полностью черные гладкие отдаленно напоминающие людей только силуэтами но это точно не люди на плоских сплошь черных лицах без очертаний выделяются только белые кристаллы словно бы вкрученные прямо в черепа на вылазку на немецком шипит одна из сущностей и на миг мелькает черный змеиный язык кристалл слабо мигает в торе словам а затем чернеет и сливается с черным лицом. Тени беззвучными шагами подбираются к усадьбе и легко перепрыгивают высокие стены. Шаги теней беззвучны, запаха они не выделяют, температура их тела и воздуха одинаковая. Для камеры они выглядят лишь как стелющиеся по земле плоские тени. Магическая энергия теней скрыта, как и ментальные волны. Идеальные ассасины беспрепятственно добираются до дома. Ни одна сирена не просыпается, ни один датчик не срабатывает. Дальше остается самое приятное. Взобраться по карнизам наверх, беззвучно открыть окна, пробежаться по спальням и убить всех в доме. Легкая задача, за выполнение которой обещан большой гонорар. Что еще нужно для жизни? Первый ассасин крепко хватается за желоб водостока. Черные пальцы тонут в странной невидимой слизи поверх трубы. «Что за...» «Бульк!» Вдруг напротив ассасина прямо на стене раскрывается гигантская пасть. Острыми пиками торчат клыки из уплотнившихся вязких сгустков. Убийца не успевает отшатнуться, как лапы и слизи хватают его за плечи и закидывают в пасть. Половина тела пропадает, торчат только черные ноги. Хруст костей перекрывается истошным агонизирующим ором. а Помогите!» Со всех сторон вспыхивают прожекторы, завывают сирены, с металлическим скрипом активируются турели, и две тени замирают, не зная, куда бежать. Сверху вдруг раздается яростный рев. Огромная крылатая туша пикирует жерди над крышей дома и, поймав одного из ассасинов, уносится вверх. «Это дракон?» — в ужасе восклицает последний ассасин, упав на колени. Ноги перестали его держать. «Верно?» Раздается уверенный голос, и из окружающего мрака на свет прожекторов выходит главная цель ассасинов — вещи филинов, молодой мужчина в одних трусах. «А вот мне интересно, что ты за тварь такая? Вроде бы аномальный зверь, а разговариваешь по-немецки». Вокруг слышатся щелчки затворов. Набравшись мужества, ассасин поднимается. Черное плоское лицо дрожит. Его предназначение — скрытные удары, вовсе не открытый бой — но все же пара козырей найдется у этой твари, чье тело он занял. Неожиданно вещей заковывается в черный доспех. Ассасин реагирует мгновенно. Из его руки выстреливает черный хлыст. Парень отражает удар каменным топором, не весть откуда взявшимся. Ассасин размахивается для нового удара. На его стороне преимущество в дистанции. Хлыст достаточно длинный, чтобы не подпустить противника. Но раздается свист. Мимо пролетает каменный диск, и отсеченная черная рука падает в ровно постриженный газон. Из покалеченной конечности брызгает темная кровь. С истошным ором ассасин хватается за обрубок, а его преимущество оказалось ложью. По мозгам ассасина что-то резко бьет, и он с ором падает в траву. Кажется, что его голову разрывает в клочья. Рядом оказывается вещей. Парень присаживается на корточке над стонущим убийцей и протягивает руку к белому кристаллу на черном лице. «Значит, твое сознание в этом камушке?» «Интересненько». вещи стискивает пальцами кристалл и вырывает его из головы ассасина. В ту же секунду убийца, затихнув, откидывается назад. Вернее, тело убийцы. Пальцы парня, держащие камень, вспыхивают синей псионикой. Вещи филинов поднимаются и телепатически сканируют ментальную начинку кристалла. Огоньки в камне суматошно дергаются, существо внутри паникует. «Рад знакомству, Отте Гебман, бывший морпех Германской империи, а нынче тайны убийца шморцев», — усмехается парень, передавая мысль в кристалл. «Ну-ка поделись-ка, где сейчас находится твой господин. Мне нужно нанести им ответный визит».